вместе удивительно стройной девушкой. Волосы она распускала, но иногда появлялась и собранными сзади. Немного вздернутые ровные и несколько круглое лицо с красиво очерченным подбородком только усиливали общее впечатление. Он встречался с другими женщинами, но что-то мешало ему подойти именно к ней. Они часто виделись в этом баре, Улыбались друг другу, иногда даже здоровались. но и только. Потом он встретил эту девушку в книжном магазине совсем рядом. Светлой кремовой водолазки, красивой телогрейки, одетой сверху. Последний раз он был в Риге в декабре 84 И тогда твердо решил, что в следующий приезд обязательно заговорить с этой девушкой. Следующего приезда не получилось. Через три дня в Риге была предпринята попытка пронести на борт самолета оружие, и все участники этой акции были арестованы. Выяснилось, что это оружие принадлежало офицерам госбезопасности и и одному эксперту ООН, сотрудничавшему с «Интерполом», которые просто не успели вовремя сдать свои чемоданы, опоздав на рейс. Ни один из троих задержанных не стал рассказывать о своей настоящей работе. В решении руководства КГБ настоящие пистолеты заменили на игрушечные, и объявили, что кто-то пытался просто провести стартовые пистолеты-зажигалки. Всех троих тут же освободили, но строго-настрого приказали больше не появляться в Латвии без разрешения руководства. Потом были другие страны. Югославия, Индонезия, Америка. Но уже никогда не было Латвии. И не было той высокой красивой девушки, которой он так и не успел ничего рассказать. Кроме того, в Латвии жила очень старая приятница его матери, женщина героической судьбы. Одна из первых комсомолок республики, не боявшаяся в страшные послевоенные годы ездить по деревням и встречаться с молодыми людьми. Однажды в клуб, где проходила встреча, неожиданно заявились лесные братья, не щадившие ни коммунистов, ни комсомольцев. Ей повезло. В тот вечер их возглавлял необычный командир Бывший офицер гитлерской армии, один из местных сельчан, разбогатевший за время фашистской оккупации и теперь люто ненавидевший новую власть. На его вопрос, кто она такая, девушка честно ответила, что она секретарь райкома-комсомола. Бандиты ее не тронули, решив, что в столь юном возрасте можно быть лишь секретарем при большом начальнике, в смысле секретарши, а не самой возглавлять райком комсомола Женщину звали Сюзанна Сильверстовна Яковлева. И потом много лет она проработала в Центральном комитете местной компартии. Они любили отдыхать друг у друга. Его мать ездила в Ригу, а Сюзанна Сильверстовна приезжала к ним со своими тремя внуками. После распада страны связи оборвались. И мать боялась звонить в Ригу, опасаясь, что ее старой подруги уже нет в живых. Сюзанна Сильверстовна привозила в подарок изумительный латышский крестьянский черный хлеб и латышскую колбасу, вкус которой они за эти годы уже успели позабыть. Теперь, подлетая к Риге, он думал о том, что сойдет на латышскую землю, пусть ненадолго, пусть всего лишь на час, но это будет впервые за последние 11 лет. Однако его ждало горькое разочарование. В аэропорту, куда они приземлились, их просто не выпустили из самолета. Им объявили, что самолеты без того опаздывает и поэтому пассажиры, летевшие в Лондон, могут подождать и в самом самолете. Затем появилась новая бригада из бортпроводников и бортпроводниц, составленная из сотрудников латышских авиалиний. Интересно, что явно русские девушки, общаясь с пассажирами, Говорили с латышским акцентом по-русски. Правда, по внутреннему радио передавали все сообщения только на английском и латышском языках. Тогда как почти никто из сидевших в самолете не знал ни первого, ни второго. А потом принесли обед...